Глава 12. Лига. Семь дней до убийства. Надежда на продолжение роскошной жизни понемногу таяла. В салоне, куда они собирались на массаж после тренировки, прорвала трубу, и все сеансы на сегодня отменили. Новоявленные подруги зашли в ближайший коктейль-бар и взяли по стакану свежевычатываемого апельсинового высокого. Больше всего ей хотелось спросить про новую ссадину чуть выше колена. И она изо всех сил сдерживала себя. Сандра достала из сумочки мобильник и сказала, что попробует найти другой массажный салон. Но она остановила ее. «Давай просто посидим немного. У меня остался один час. Я обещала своему начальнику приехать к двенадцати». «Жаль», — огорченно сказала Сандра. а у меня как раз свободное время, и домой пока не хочется. Ты говорила, что работаешь в агентстве, и у тебя классный график. Я только не запомнила, чем оно занимается. Так я и не рассказывала. У нас очень специфическая деятельность на стыке финансово-правовых вопросов в чрезвычайных ситуациях. Но это только звучит увлекательно. На самом деле все довольно скучно. Мы, скажем так, даем консультации и участвуем в практическом поиске решений». «Понятно». Сандра втянула сок через соломинку. Отставила стакан на барную стойку и улыбнулась. «Только на самом деле я так ничего и не поняла. А твой шеф?» «Это Марис», — подсказала Лига. «Что? Марис?» «А я думала...» «Ну да, он же называл себя консультантом и бывшим полицейским». Интересно, какое у него было звание? Капитан, отдел экономических преступлений. Ух ты, так он не твой бойфренд? Лига отрицательно покачала головой. С чего ты вообще взяла? У нас чисто деловые отношения. Правда? Он так на тебя смотрел? Тогда в галерее, когда я к вам подошла. И он такой... А тебе самой он нравится? А потом вообще не смотрел. «Значит, нравится», — убежденно сказала Сандра. «Только ты боишься себе признаться, поэтому держишься от него отстраненно». «А он тоже деликатничает, да еще, наверное, харассмента опасается. Он умный, сильный, привлекательный. Ты молодая, красивая, свободная. Из вас получилась бы прекрасная пара. Не может быть, чтобы ты ни разу не подумала, каков он в постели». или как он целуется. Эй, подруга, признавайся. Да ладно тебе. Щеки Лиги зарделись, и она потянулась к стакану, словно сок, как антифриз в радиаторе, мог охладить перегревающийся мотор. У него дочка, жена и вообще... Бывшая целых два года, уточнила Сандра. Если он не приврал, конечно. У мужиков такое бывает, на это даже обижаться не стоит. но кольца я у него не заметила, даже следа. «Ты уже и про бывшую жену знаешь?» «Случайно. Нет, честное слово, совершенно случайно». Он так по разговору обмолвился. «Не думай же ты, что я...» «Тут тебе не о чем беспокоиться. У меня ревнивый муж». «А как тебе, Петерис?» «С чего бы мне беспокоиться?» Как можно более равнодушно ответила она, сопоставив слова о ревнивом муже и ссадина на ногах Сандры. Спросить? Нет, время говорить об этом еще не пришло. А вот Марис... Марис ей определенно нравился. Он не доставал мелочными придирками, как прежний шеф в компании оптовой торговли. Ни разу не попрекнул за опоздание на работу, а если и задерживал зарплату, то лишь когда ее действительно нечем было выплатить, о чем всегда честно предупреждал. А еще он был сильный, привлекательный, уравновешенный. не то, что Баламут Антон или ее экс-бойфренд. Как его жена могла уйти от такого мужа? Да если бы ей достался такой мужчина!» Лига мотнула головой и рассмеялась. «Петерис — такой забавный старичок и галантный. Он мне два, нет, три раза поцеловал руку и очень настаивал, чтобы я пришла посмотреть его коллекцию. Вместе с Марисом, конечно». «А ты, кажется, говорила, что подумываешь о собственной галерее». «Со вчерашнего дня», — подтвердила Сандра. «И Мэрис обещал познакомить меня с подходящим риэлтором. У него обширное знакомства В сумочке Лиги завякнул телефон. Она достала его и посмотрела на экран. «Ну вот, лёгок на помине, это Мэрис. Пишет, что ждёт меня».